Глава 100. Нытьё и ужин. Грейс. Поверить не могу, что я сделала Хатсону непристойное предложение. Вначале я просто пыталась подразнить его, ведь он остался совершенно невозмутим, когда я ворвалась в его примерочную, чтобы избежать примерки этого платья из тавты. Но затем мы очутились в этом крошечном пространстве, а он был полураздет, так что мне трудно было мыслить ясно. Но затем он предложил, чтобы мы вернулись в гостиницу, и мой мозг совсем перемкнуло. После обеда у мэра я целиком ушла в свои мысли, беспокоясь о том, что дракон времени нападёт опять, и думая о тех беднягах, которые погибли вчера, об их семьях, и всё это похоже из-за того, что я сделала, даже не осознавая того как я вообще могла проделать временной пролом. И если я проделала это один раз, то могу ли проделать снова? Я так обрадовалась, когда Хадсон предложил отправиться за покупками, надеясь, что это поможет мне отвлечься от мыслей в голове. И вот теперь у нас есть новый гардероб, у меня есть работа, которая, я надеюсь, будет приносить мне настоящее удовлетворение. И к тому же... Между нами теперь существует такое сексуальное напряжение, что его, пожалуй, хватило бы, чтобы запитать все гирлянды цветных фонариков, которые есть в Адаре. Мы закругляемся с покупками, и я собираюсь предложить заказать еду в номер по возвращении в гостиницу. Но тут нам навстречу идут наши трубадуры. Хотя у них немного потрёпанный вид после вчерашнего нападения драконов — Они явно пребывают в прекрасном расположении духа и настойчиво приглашают нас поужинать вместе с ними. Мы с Хадсоном оставляем наши покупки в гостинице и направляемся в ресторан. Мы приходим туда точно в назначенное время. трубатуры уже сидят за столом, и когда мы занимаем свои места, начинают подкалывать меня, уверяя, что в розничной торговле трудно заработать на жизнь. «Нет, в самом деле, неужели тебе хочется провести остаток жизни, продавая джинсы и платья?» спрашивает Као когда все заканчивают делать заказы. «Возможно», — отвечаю я. «Посмотрим, как пойдёт дело после того, как я проработаю там следующие три месяца. По крайней мере, моя новая начальница кажется мне очень милой женщиной, хотя и слегка настырной, когда речь заходит о платьях и Тавты» и, думаю, с ней будет легко ладить. «Три месяца?» — спрашивает Луми. «А что должно случиться, когда они истекут?» Я бросаю взгляд на Хатсона, но он только пожимает плечами. По-моему, у нас нет никаких причин скрывать от них, что дракон времени еще вернется, и что вопрос стоит так — либо он нас, либо мы его. «Тогда дракон времени вернется», — отвечаю я наконец. «Дракон времени», — повторяет Арибон, — «эти твари, которые атаковали фестиваль, были драконами времени? Откуда вы это узнали?» «Нам об этом сказал мэр. Говорю я и сообщаю им все, что нам стало известно о драконах времени, временных проломах и смертных приговорах. Не знаю, почему я умалчиваю о словах мэра о том, что сам он волшебник времени». Прежде чем я расскажу об этом кому-то еще, я хочу обсудить это с Хадсоном. Когда Суил упомянул это, Хадсон нисколько не удивился, так что я очень надеюсь, что он что-то узнал о волшебниках времени, когда жил в нашем мире, и ему известно, на что они способны. Думаю, это объясняет и то, почему сегодня Мэр выглядел моложе, чем вчера. А может, это могло бы объяснить и то, почему он так долго живет? Может, волшебников времени называют так, потому что они бессмертны? Позже надо будет задать все эти вопросы Хадсону, говорю я себе. Луми присвистывает. Ничего себе! Это чертовски пугает! Так и есть. Этот дракон мог бы вернуться и сегодня, хотя Хадсон считает, что это маловероятно. Моё дыхание становится поверхностным, и до меня вдруг доходит что за время нашего пребывания в Адаре у меня ни разу не было полноценной панической атаки но похоже этой полосе везения приходит конец я смотрю на хатсона но он уже опустил руку под стол положил свою ладонь на мою на моем бедре и принимается рассеянно постукивать по ней одним пальцем и я невольно начинаю считать один два три четыре, пять. К тому времени, когда я досчитываю до пятнадцати, моя грудная клетка расслабляется, и у меня получается сделать нормальный вдох. Я одними губами произношу «Спасибо», и он сжимает мою руку. Оставшуюся часть ужина мы проводим, беседуя об обычных вещах, о работе, о том, в какой ресторан пойти в следующий раз и кто печёт лучшее печенье в городе но меня не оставляет ощущение, что мы пропускаем что-то важное. Я всё ещё думаю об этом спустя час, когда Луми говорит, что им пора отпустить приходящую няню. Мы прощаемся возле кафе «Мороженого», и мы с Хатсоном направляемся обратно в гостиницу. У меня так потеют ладони, что мне приходится два раза вытереть их от джинсы, прежде чем мы добираемся до нашего номера. Я всё время вспоминаю то, что произошло в примерочной, и беспокоюсь, что Хатсон заговорит об этом, когда мы останемся одни, и одновременно беспокоюсь, что он этого не сделает. Когда мы входим в нашу комнату, я поворачиваюсь и смотрю, как он медленно закрывает дверь, затем поворачивается ко мне. Он засовывает руки в карманы, и мы просто стоим, глядя друг на друга, и не зная, что делать дальше. Но затем Хатсон говорит. «Я совершенно выдохся. Спокойной ночи, Грейс. Я стою, пригвождённая к месту, когда он выдвигает ящик, достаёт свои спортивные штаны и идёт в ванную, чтобы переодеться. Я стою там же, когда он открывает дверь ванной и бросает свою грязную одежду в корзину для белья. Затем он наклоняется, быстро целует меня в макушку, подходит к своей стороне кровати, откидывает одеяло и ложится. Затем поворачивается ко мне спиной, и его посыл становится предельно ясен. Сегодня вечером у нас с ним ничего не будет.